Какой должна быть неудобная женщина? Первое. Она знает, чего хочет и слышит себя. Неудобная женщина, счастливая и настоящая, всегда знает, чего она хочет, и не боится об этом просить и говорить. И это кажется неудобным окружающим, но именно такие женщины и привлекают в итоге мужчин. Счастливая и неудобная женщина себя слышит и ведет к прогрессу мужчину. Неудобная женщина слышит себя, ей очень трудно навязать что-то против ее воли. Она не делает ничего из того, что противоречит её природе. Она видит смысл жизни и от него не отказывается. Она живая. Она не робот. Не кукла. Второе, она эмоциональна. Такая женщина эмоциональна. А вы знаете, что эмоциональная женщина это очень неудобно для мужчины. Тем более, что для любого мужчины женщина всегда будет чересчур эмоциональна. Любая среднестатистическая женщина всегда будет значительно эмоциональнее, чем любой мужчина. От двух до восьми раз – Женщине для удовлетворения ее эмоциональных потребностей эмоций нужно значительно больше. Если бы мужчина смотрел на женщину как на равную, то ему нужно было бы, чтобы эмоционально она была такой же, как он. Он приходил бы с работы, открывал газетку, читал, все вокруг сидят тихо, все спокойно, как в гробу. Все удобно, только счастья не будет. Удобна та женщина, которая подавила в себе все чувства и теперь просто молчит. Это очень удобная женщина. Пришла с работы, спросила, «Валера, есть будешь?» А когда поешь, сексом займемся. И молчит, больше ничего не говорит. И думает, зачем я ему буду выносить мозг. И женщина не понимает, что выносить мозг и говорить о своих чувствах – это не одно и то же. Вы знаете, кто на самом деле мужчине выносит мозг? Та женщина, которая не говорит о чувствах. Которая молчит, молчит, молчит. И у нее все копится, копится, копится. А потом однажды она выносит мозг. То есть, когда женщина приходит и говорит – «Послушай меня, сегодня мне такое приснилось, то ей надо, чтобы ее просто выслушали». Мужчина сидит рядом и просто слушает, нет никаких проблем. Но когда женщина не может так себя вести, она начинает искать причину. И когда находит ее в мужчине, то носок не по фэншуй положил, то на пол что-то уронил. И все, начинается истерика. Когда мужчина считает, что ему выносят мозг, это означает, что он не понимает, почему рядом с ним это происходит. Он не видит причин всего этого». Потому что причины нет, есть повод. И повод с точки зрения мужчины всегда отстойный. Поэтому не надо искать повод. Всегда есть причина. Ты женщина, тебе просто надо выговориться. Ты можешь просто подойти и сказать, я женщина, ты мужчина. Ты можешь меня выслушать. Мужчина послушал и получил свои пряники и бонусы. И потом он говорит, что ты молчишь давно. Давай я еще послушаю. Третье она вдохновляет мужчину. Неудобная женщина является источником вдохновения мужчины, и единственный смысл существования мужчины – это совершать подвиг для нее, для женщины, которая умеет быть счастливой. Чтобы мужчина что-то делал, он должен выйти из зоны комфорта, а женщина, которая вводит из зоны комфорта – это всегда неудобная женщина. При этом мужчина подсознательно всегда хочет, чтобы было удобно, чтобы ничего не делать – Например, если мужчину спросить «У тебя отпуск, чем ты хочешь заняться?», то, скорее всего, он ответит «Ничем». «Я хочу ничего не делать». Для мужчины лучший отпуск, когда все уехали к тёще в Пензу на месяц. И он мечтает «Я полежу и ничего не буду делать, я отдохну таким образом». Но он, тем не менее, берёт всех и везёт куда-то в Барселону. Мужчина всегда что-то делает для кого-то, переступает через себя, и именно поэтому он развивается. Когда мужчина ничего не делает, он деградирует». А когда женщина ничего не делает, она счастлива. В НАСА заметили интересную вещь. Когда женщины возвращаются из космоса, у них не атрофируются мышцы, а у мужчин атрофируются. Полетели в космос 8 человек, 7 мужчин и одна женщина. Через полгода вынимают из капсулы, всех приходится вести на колясочке, а женщина идет сама. Она не деградировала. Конечно, женщина тоже может деградировать, но при других условиях. Женщина деградирует тогда, когда она несчастна. А мужчина, когда он несчастен, он прогрессирует. Четвертое. Она нуждается в защите. Просто неудобная сама по себе женщина не делает мужчину счастливым. Счастливым его делает та женщина, которая стимулирует выполнять его три мужских роли. Добытчик, защитник, лидер. Поэтому женщина должна себя всегда вести так, чтобы мужчина мог ее защищать. Ни в один из моментов мужчина не может сказать «все, я своего добился, больше ее не надо защищать». В какой момент жизни женщины перестает нуждаться в защите? Только тогда, когда мужчина понимает, женщина стала удобной. Она теперь сама себя может защищать. Пятое. Она изменчива и непредсказуема. Мужчина никогда не может добиться своей женщины, он всегда ее добивается. Это недостижимо как горизонт. Женщина совершенно непредсказуема. Не бывает такого, чтобы женщина села и сказала «Все, я счастлива, мне больше ничего не надо». Мужчина как раз и уходит от той, которой больше ничего не надо. Когда проблем больше нет, мужчина начинает грустить. Уходит от женщины, которая перестала быть интересной. Неудобная женщина очень изменчива. И это радует мужчину, но и напрягает его. Мужчине все время должно быть немножко больно. Немножко, как в спортзале, куда он идет, чтобы тренироваться. Потому что если у тебя чуть-чуть болит, значит ты чуть-чуть растешь. Но если женщина начинает ему делать сильно, больно, то он может убежать. Поэтому надо действовать по чуть-чуть. Поэтому женщина должна просить у мужчины чуть-чуть больше, чем он может сделать. Некоторые женщины возмущаются. А почему я должна сидеть и ждать, как дура, если я могу все сделать сама? Но потом сидят в одиночестве. Хотя мужчина вполне мог все сделать для нее. Шестое. Она ценит себя. Неудобная женщина обладает чувством собственного достоинства. Она собой не торгует, она не меняет секс на пряники. Не живет по принципу «я тебе секс, а ты мне шубу», как удобные женщины. Удобную женщину легко затащить в постель, в отличие от достойной женщины. Почему это с сексом так связано? Потому что для того, чтобы женщина могла себя достойно вести, чувствовать себя достойно, она должна быть труднодоступной. А все, что легко доступно, не ценится. Знаете, есть рестораны, в которые нужно за полгода записываться. Стоят они очень дорого. А в какой-то кофейне все за три копейки в любое время. Удобную женщину легко затащить в постель, не взяв за это никакой ответственности, не дав никаких обязательств. Потому что такой женщине озвучиваются разные странные варианты. Например, «Мы же взрослые люди». Очень странный аргумент. «Мы взрослые люди». И что? «Взрослые люди» и «шлюха» — это что, синонимы? Разве это означает «пошли потрахаемся»? Как это вообще связано со взрослостью? Но это работает. И мужчины знают, и женщины, что это «фуфло» работает». И женщина думает, да, я взрослая. Была бы не взрослая, мне бы это не предложили. Удобной женщине пообещали что-то, и все, она уже готова. И много таких, которым и обещать ничего не надо. «Мадам, ваши глаза заставляют забыть все падежа. Сейчас я буду валяться у ваших ног». И женщина радуется. «Это судьба! Судьба!» И вокруг же ходят шлюхи. И все его заманивают. Надо ловить, пока не ушел. Седьмое. «Она не живет с мужчиной без брака». Иногда женщина годами выполняет обязанности жены, не являясь женой. Это очень удобно для мужчины. Он говорит «Ну что, мы съезжаемся?» «А как можно съехаться? Вы что, автомобили?» Он говорит «Поживем, посмотрим, притремся друг к другу». И это уже даже вошло в культуру и звучит красиво. Люди съехались для того, чтобы жить вместе. А что это значит «съехались»? На самом деле слово «съехались» означает приблизительно это «давай, этот мужик посмотрит за тобой немного в быту, не покупая». Это то же самое, как если бы вы вошли в салон автомобильный, выбрали бы шикарную Ауди и сказали бы, я поезжу на ней полгодика, гляну, как там чего, вдруг она масло жрет. Но кто вам даст Ауди для того, чтобы просто попользоваться? Никто не даст. Плати деньги и езди. Нельзя сказать, я хочу просто съехаться с Ауди. Нельзя сказать, Ауди, давай съедемся с тобой. А женщина это фуфло проходит. И она думает, да, мы присмотримся друг к другу. Что там присматриваться? Это тебя просто тестируют бесплатно. И женщина говорит, ну это нормально, но ты хотела бы, чтобы твою дочь тестировали. Хотел бы кто-то из мужчин, чтобы его дочь кто-то прыщал и тестировал. Почему-то нет. Никто не скажет своей дочери, да поживи с Валерой, если забеременеешь, так мы хотя бы узнаем, ты репродуктивна или нет. А если что с ним не так, то мы найдем тебе другого козла. Мы проверяем друг друга. Что тут можно проверять? Но почему-то это повсеместно происходит. Восьмое она не работает как мужчина. Удобная женщина также это та, которая работает наравне с мужчиной. Мы же вдвоем, у нас семья, у нас кредит, муж сам не заработает. Знаете, сколько раз мне говорили с в нашей стране так все устроено, что для того, чтобы выжить, надо работать вдвоем. И муж должен работать, и жена должна работать, и дети должны с детства зарабатывать. Но это не означает, что страна так устроена. Это значит то, что вы так выстроили свои семейные отношения что мужчине не надо брать ответственность. А зачем? Жена работает, дети работают. Как вы думаете, когда дети в семье работают, это нормально? Работающая жена для мужа – позор. Это женщина, которая вынуждена работать, потому что ее муж не сможет заработать больше, чем на одного человека. Никто не говорит, что женщина не может заработать. Может. Для того, чтобы женщина могла заработать, нужно всего лишь стать несчастной и неуспешной в семейной жизни. И она тогда сразу начнет что-то делать. Иногда женщины говорят, а зачем же я получала высшее образование? Но неужели ваши мамы никогда не говорили вам, что девочка должна успешно окончить один вуз, выйти удачно замуж? Нет, женщины получают образование и идут на работу, при этом думают, что это нужно, потому что вдруг муж умрет. Как вы думаете, это нормально жить, ожидая, что вдруг случится что-то плохое? А вдруг муж заболеет, вдруг уйдет, вдруг покалечится? «Ну вдруг вы попадете в аварию, и вам правую ногу отрежут? Как вы будете на машине ездить?» «Надо готовиться. По субботам тренироваться, подгибать ногу под себя и ездить на машине». «А теперь представь, что ты всю жизнь готовилась ездить с отрезанной ногой, а ногу так и не отрезали. Или ты всю жизнь готовилась ездить с правой отрезанной ногой, а тебе отрезали левую. И здесь то же самое. Ты всю жизнь готовилась к тому, что муж уйдет или умрет, а он не ушел и не умер». И вот тебе 72, ему 76, оба живые, здоровые, бодрые, а ты всю жизнь пахала и готовилась к его смерти. И все. Назад уже не отмотаешь. Жена, которая вынуждена работать при живом и адекватном муже – это горе, трагедия. Если муж умрет, жена будет вынуждена идти работать. И поэтому муж живет в мире, где жена очень не хочет, чтобы он умер. А у женщины силы мысли намного сильнее, чем у мужчины. На что она медитирует, то и получается». И женщина медитирует на то, что мужчина не должен умереть, и он становится практически вечен. В здоровой семье мужчины избавляют женщину от работы, как родители избавляют от работы детей. При этом женщина может чем-нибудь заниматься, в том числе и ходить на работу. Но это не ее обязанность. Когда женщина ходит на работу, потому что это ее обязанность, она всегда будет деградировать. Конечно, возникает вопрос, где наберешься таких нормальных мужиков, которые будут вместо тебя работать. Но на самом деле количество нормальных мужиков прямо пропорционально количеству нормальных женщин. Если женщина-бедолага, к ней прибьется соответствующий персонаж. Не волнуйтесь, нормальные мужчины есть. Это то же самое, как сидел бы мужчина и говорил нормальных женщин «нет, есть только ненасытные шлюхи и твари». Но на самом деле это говорит только о том, что ты такой дебил, что к тебе прибились только шлюхи и ненасытные твари. Вот и все, и это твой минус». Если ты говоришь все женщины шлюхи, ты можешь получить в морду от какого-нибудь другого человека. Потому что ты имеешь в виду его жену, его мать, сестру, дочь. И за это даже и убить могут. И поэтому говорить так неправильно. И когда женщина говорит «нет нормальных мужиков», это просто к тебе нормального не прибило. Количество нормальных женщин и мужчин одинаково. Девятое. Она ухаживает за собой. Удобно та женщина, которая забыла про себя, забросила, не тратит на себя деньги. Ходит все время в старых джинсах и нормально. Знаете, почему женщины ходят в джинсах? Потому что это удобно. Их не нужно менять каждый день. Это не значит, что женщина не должна носить джинсы, но не одни и те же и не каждый день. Надела джинсы и пошла на работу, и так день за днем. Женщина должна красиво одеваться, носить платье, потому что она же не будет ходить в платьях и кедах. Под платье сразу нужны туфли, прическа, сумочка и так далее. Как вы думаете, кому можно порекомендовать ходить в платьях? На самом деле не всем женщинам, а только тем, у которых слишком много мужских качеств. Если женщина живет слишком мужской жизнью, мужскими стереотипами, мужскими целями, то ей лучше носить платье, потому что платье – это женская одежда, и оно вызывает новое отношение к себе, к своей внешности, заставляет задуматься о прическе, обуви, аксессуарах. Однако иногда платье вызывает привыкание – Есть женщины, которым наоборот хочется посоветовать носить штаны, потому что в платье сидит какая-то каша, что-то мямлит смотрит в окно и ждет, когда придет принц. Таким женщинам надо добавить какие-то мужские вещи, сделать что-то мужское, на права сдать или совершить еще что-то такое же. Но подобное все же случается реже. Обычно женщины не носят платье потому что за платьями надо ухаживать, в них сложно ходить, нужны некие повадки, атмосфера, в них уже не развалишься на стуле. Десятое. Она не обслуживает окружающих. Удобная женщина обычно не служит, а обслуживает. А это очень опасно, потому что служит только достойным людям, а обслуживают тех, кто платит. Мы иногда путаем эти термины, а это то, что разрушает женщину. То есть служение обычно возвышает человека, а обслуживание, наоборот, принижает. Служение отталкивается от потребностей человека, а обслуживание от его желания – Поэтому, когда женщина просто выполняет все желания мужчины, она начинает просто обслуживать его. Например, питание – это потребность человека или желание? Это потребность. И женщина кормит мужа всегда, не по настроению. А секс по первому требованию, даже когда сама женщина его не хочет, уже становится обслуживанием. Как выйти из кризиса «я сама»? Шесть шагов. Для того, чтобы перестать быть удобной женщиной, надо выйти из кризиса «я сама». Речь о женском желании управлять всем вокруг. Честно говоря, мужчины тоже хотят управлять всем в мире. У них это часто не получается, но для мужчины это не так печально и не так разрушительно, как для женщины. Когда женщина хочет стать сильной и независимой, на выходе она становится одинокой и несчастной. Потому что с сильной и независимой никто не хочет находиться, а те, кто хочет, это странные люди со своими большими мужскими проблемами. Единственное, чего сильная и независимая женщина может добиться, это оплачивать потом счета дорогостоящего психолога или психиатра. Потом она к нему приходит на целый день и рассказывает «Он такая сволочь, я его из грязи вытащила, он возит девок на моей машине». И она несчастна, потому что хотела совсем другого. Но рядом с ней появился мальчик, которому нужна мама, а заниматься сексом с мамой он не хочет, потому что для этого есть другие дамы. И иногда происходит такая ситуация, что женщина понимает, Надо с этим что-то делать. Потому что это желание все контролировать и управлять жизнью приводит к тому, что эта жизнь становится невыносимой. Еще один признак того, что вам пора выходить из кризиса «я сама» – это чрезмерная забота и переживание о своих близких. Нет ни одной женщины, которая не переживает. Она все время будет переживать за своих близких. У женщин вообще нет такой функции в голове – не думать о своих близких. Либо она хорошо думает о своих близких, или плохо, но все, других вариантов нет. У мужчин, в отличие от женщин, есть такая функция – не думать о своих близких. Мужчина – это однозначное живое существо. На чем он сосредотачивается, на том он и зацикливается. Все женщины очень талантливы, но гении всегда только мужчины. И исключения всегда только подтверждают правила. Это происходит не потому, что мужчины умнее, а именно потому, что у них есть эта функция. Они однонаправленные. Если мужчина сосредоточился на чем-то, то дистанцируется от каких-то внешних факторов и раздражителей – И добивается результатов. И именно по этой причине мужчина не может заботиться о детях. Чтобы заботиться о детях, мужчине нужно о них все время помнить. А у мужчины бывают моменты, когда он о них вообще не вспоминает. И при разводе суд, как правило, отдает ребенка матери, потому что с мужчиной его нельзя оставлять. Однако, когда женщина все время пытается о ком-то заботиться, это говорит о том, что женщина находится в стрессе и страхе, и ее психика на пределе. Существует несколько типов женщин в стрессе. Первый тип – это незаменимая женщина. То есть у нее есть мысли о том, что ее заменить невозможно. Когда женщина в стрессе, она ощущает себя крайне нужной своим близким. Что делает женщина, когда у нее депрессия или стресс? Она начинает что-то интенсивно делать, убирать, обо всех заботиться, что-то готовить. Что делает мужчина, когда у него стресс или депрессия? Ничего, он ложится и тупит. И это нормальное состояние. И женщина возмущается, как можно, у нас такая трагедия, а ты лежишь и ничего не делаешь. Но он потому ничего и не делает, что у них трагедия. Второй тип – это неудержимая женщина. Это та, которая не просто что-то делает, а начинает спасать и навязывать всем свои действия. Эту женщину удержать практически невозможно. Это просто Сильвестр Сталлоне вместе с Шварценеггером. Неудержимая 2 Третий тип – которая беспокоится обо всем. Такие женщины чувствуют свою ответственность даже за то, что от них вообще никак не зависит. Если у нее есть дети, то она беспокоится о детях. Если детям 28, 35, 48 лет, она все равно о них беспокоится и заботится. И никому это уже давно не нужно, а она все беспокоится, беспокоится и беспокоится. Это такие беспокоенные мамы, которые могут развалить жизнь всем окружающим. Но на самом деле это просто женщины в стрессе. Когда говорят, мама уже достала, уже муж готов повеситься, дети ее боятся, это означает, что мама в стрессе, у мамы нет личной жизни. Это не значит, что папы нет, но, скорее всего, он уже где-то пристроился, где его не трогают. Он смог от мамы забаррикадироваться, где-то спрятался и оттуда не вылезает. А маме надо куда-то все девать, у нее стресс, и она помогает всем вокруг жить. Все это говорит о том, что психика женщины находится на грани. И она начинает усиленно заботиться о ком-то, причем делает это в невежестве. На это есть две причины. Первая – чувство вины. Это первая классическая женская проблема – чувство вины. Потому что у мужчин чувства вины практически нет. Чем больше у мужчины мужских качеств, тем меньше у него чувства вины. Мужчины не рождены, чтобы мучиться. Зачем? Если ты совершил какую-то ошибку, то можно признать это. Но это не чувство вины. Мужчина не будет сидеть и годами переживать из-за чего-то, что он сделал много лет назад. А женщина будет. У женщин вообще память не обнуляется. Они достаточно злопамятные, живые существа. Второе. Страх. Женщина заботится в невежестве из-за чувства страха. Из-за того, что может остаться одна, и ей тоже никто не поможет. То есть это такая инвестиция в будущее. Это страх того, что люди скажут, а, смотрите, это та самая, которая никому не помогала, которая занималась только собой, пусть ее ждет холодная и одинокая старость. У женщин есть такая иллюзия. Им кажется, что все будет именно так. Если они будут счастливы, то им будут завидовать. И они решают, что лучше быть несчастными, чтобы им не завидовали. Однажды Арнольд Шварценеггер сказал удивительную фразу – Жалость в этом мире ничего не значит. Жалеть могут кого угодно, а вот зависть нужно заслужить. Для того, чтобы вам завидовали, надо очень поработать. И вызвать зависть не так уж просто. Ни счастье, ни своих детей, ни своего мужа вы не сможете построить, если сами несчастны. Потому что только человек, который полон сам, может сделать счастливыми других. И по-другому не бывает. Отдать можно только то, что у тебя есть – И для выхода изо всех этих проблем и кризиса я сама следует сделать несколько шагов. Первый шаг. Открыть свое сердце. Прежде всего нужно проговорить свою проблему, найти того, кто все выслушает, кого-то мудрого и сильного, желательно с надлежащей квалификацией. Если бы, конечно, был такой муж, то это был бы идеальный вариант – ну если такого мужа нет, то надо найти какого-то священника адекватного, либо психолога, либо просто какие-то свободные уши, человека, который просто может молчать и слушать, и хотел бы это все слушать, чтобы он был доброжелателен к вам. Здесь определяющее слово «все». Выслушать вас надо целиком. Чего вы хотите, о чем переживаете, что вас волнует, о чем вы беспокоитесь, о чем не беспокоитесь, чего вы боитесь – Какое будущее вас пугает, как вы обижаетесь на плохих и неблагодарных людей, как они не помогают вам, как вы помогали кому-то, а они не помогают вам, кто вам сказал плохое и так далее. Очень важно поговорить о своих обидах, о своих страхах и разочарованиях, печалях и огорчениях. Весь спектр ваших отрицательных эмоций кто-то должен услышать. И лучше в это дело вложиться, это стоит не так дорого. Сходите на консультацию к хорошему психологу. Найти такого человека просто необходимо, с которым можно выговориться, проплакаться, высказать все. Это должен быть тот, кому вы доверяете, и тот, кто к вам доброжелателен. То есть это тот, кто не будет вам давать такие советы, которые загоняют в еще большую депрессию. Как, например, вы приходите к кому-то, начинаете что-то говорить, а вам отвечают «Да ты просто дура тупая, как ты могла так сделать? Да я же тебе говорила, что так не надо делать». И вы чувствуете, мало того, что я тупая дура, так еще и все об этом знают, а тем, кто не знает, об этом скоро расскажут. Многие не могут о чем-то рассказать своим подругам, потому что те будут осуждать, поэтому иногда лучше вообще высказаться постороннему человеку, которого больше не увидите. Для чего нужно открывать свое сердце? Для того, чтобы, очистив его от накопившихся эмоций, перейти ко второму шагу. Второй шаг – научиться отказывать. Человеку очень важно научиться отказывать. Поэтому, когда женщина живет в кризисе «я сама», значит, существует огромный клуб людей, которые от нее зависят, по крайней мере, по версии женщины. То есть, у женщины есть куча питомцев, которые от нее зависят. И уже сформировался большой клуб людей, которые из нее что-то подсасывают. Тети из Урюпинска, дядя из Саратова И так далее. Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, которая жаловалась, что у нее есть куча людей, которые у нее просят денег и помощи, потому что она живет в Москве и хорошо зарабатывает. Ей постоянно говорят, «Ты выбилась в люди, у тебя все есть, а мы несчастны. Как тебе не стыдно нам не помогать, брату надо достроиться» и тому подобное. И она всем дает и дает деньги. И она очень удивилась, услышав, что можно не давать, и что брат не инвалид без рук и ног, пусть зарабатывает на свой дом сам, Потому что как только ты начала всем помогать, то это сразу заметили, и тут же вокруг тебя сформировалась группа товарищей, жаждущих помощи. Научиться отказывать очень сложно. Говорится, что у женщины должно быть 20% мужских качеств и 80% женских. Зачем нужны мужские качества? В первую очередь как раз для того, чтобы научиться говорить «нет». Это самое важное, для чего нужны женщине мужские качества. Не класть кафель и махать кулаками, а говорить «нет», когда это требуется. Говорить ухажерам, мужу, соседям, то есть научиться говорить «нет» – это очень важно. Если у женщины все 100% качества женские, если она вся такая женственная, то она не будет уметь говорить «нет». Она станет размазнёй, кашей, её будут все использовать, а она станет несчастной. Конечно, если у неё 80% мужских качеств и 20% женских, то тоже возникнут проблемы. Если она способна достать двигатель из москвича, вымыть его в солярке и отвести в автосервис, то мужчина, который рядом с ней, мало что может ей дать. Женщина, у которой мало женских качеств и огромное количество мужских, становится не очень привлекательной для мужчин. Потому что мужчины привлекаются теми женщинами, которым можно дать защиту. Это закон природы. Если защиту ты ей дать не можешь, если она сама может во время пожара вытащить мужа на плече, то такая женщина уже не привлекает мужчину. Поэтому женщине надо следить за собой в этом смысле. Но чересчур женственной женщине следует развивать мужские качества. Надо учиться говорить «нет». Учиться отказывать в просьбах, потому что окружающие замечают женскую одержимость помогать и вовсю пользуются ею. Нужно уметь отказывать тем, кто не считается с тем, если у вас время, если у вас силы, если у вас желание. Симптом такой постоянно помогающей женщины – ну это же мама, это же папа. Ну это же соседи. Что такое, зачем надо постоянно ухаживать огромный клуб питомцев. В этот клуб питомцев попадают и дети, и муж, и птицы, которые прилетают, и собаки, которые приходят к дому и так далее. Поэтому научиться отказывать это очень важный аспект. Третий шаг научиться понимать свои желания. Когда вы проговариваете кому-то что-либо, вы не только избавляетесь от какого-то своего негатива, Вы понимаете свои настоящие желания. Современные женщины с большим трудом понимают свои желания. Я даже проводил соответствующие тесты, и очень редко какая женщина может встать и сказать, «Да, я четко понимаю свои желания и могу их сформулировать». Она не может сказать, «Я хочу быть замужем за таким-то человеком. Я хочу, чтобы у меня было столько-то детей. Чтобы мы жили там-то и там-то в таком-то доме. Я хочу заниматься тем-то и тем-то, ходить туда-то». То есть, чтобы у нее были четкие планы на ближайшие 10 лет. Но в большинстве случаев все совершенно не так. Спрашиваешь женщину, какие у тебя желания? «Хочу, чтобы все было хорошо». «Шикарная мысль, давай ее расширим. Я хочу, чтобы не было плохо». «Ну, с таким настроением слона ты не продашь». Запомните, никто не исполнит твои желания, если даже ты сама их не можешь сформулировать. Поэтому проговаривать их очень важно. Есть один хороший побочный эффект от того, что женщина каждый день говорит со своим мужем – рассказывает ему обо всем, что произошло, что она думает. Это то, что она говорит о своих желаниях. Невысказанные желания – это никакие желания, то есть их попросту нет. Женщине необходимо обязательно высказаться и проговорить свои желания, поверив в то, что их хотя бы можно проговорить, потому что современные женщины воспитаны так, чтобы у них вообще не было никаких желаний. Она не может просто так чего-то хотеть, просто потому, что она женщина. Самые продвинутые понимают, что если они будут делать что-то очень правильно, то им заплатят за это. Если они будут хорошо учиться, то им поставят пятерки. Если они будут хорошо мыть посуду, им что-то дадут. Если она будет правильно удовлетворять чьи-то желания, тогда, возможно, с барского плеча им что-то скинут. Женщина, которая не защищена, начинает продаваться. Так написано в Ведах. И ничего с этим не сделать, потому что ей нужна эта защита». Понимание того, что вы хотите, это, во-первых, осознание того, что у вас нет больше сил, вы истощены кризисом, я сама. Это очень хорошее осознание, того, что вы устали, того, что вы имеете право уставать. В неписанном семейном кодексе есть такое правило, женщина имеет право на усталость, она должна говорить о том, что она устала. Если она устала, то она должна просить о помощи, она может говорить своему мужу о том, что она устала. Второе правило семейного кодекса – муж не может говорить своей женщине о том, что он устал, потому что как только муж говорит, что он устал, жена в состоянии аффекта тут же начинает разгружать его изо всех сил. Она думает, он устал, я, наверное, слишком много хочу, я его слишком о многом прошу, надо его разгрузить. И она начинает делать что-то вместо него. А на самом деле женщина, если она видит, что муж устал, должна создавать условия для того, чтобы он отдохнул. Это как если бы у вас был телефон, и на нем очень слабая зарядка. И вы бы решили, у этого телефона очень слабая зарядка, надо бы по нему поменьше говорить. Нет, просто его надо почаще заряжать. Подумайте об этом, потому что мужчина – такой телефон в вашей жизни. Четвертый шаг. Научиться просить о помощи. Это очень важный шаг. Научиться просить о помощи или хотя бы попробовать просить. Женщина должна научиться просить. Это очень важно. Когда женщина умеет правильно просить, она удовлетворяет потребность мужчины быть нужным. Потому что у мужчины колоссальная необходимость быть нужным. Если женщина ни о чем его не просит, то он теряет чувство того, что он нужен. И когда женщина просит, ей очень важно научиться переживать отказы. То есть она должна получить опыт, когда ей отказывают. Она просит что-то, а ей говорят «нет, это не получится, извини». И здесь речь идет не только о муже, обо всех. Вы просите кого-то. «Лен, не могла бы ты помочь мне переклеить обои?» «Нет, извини, я не могу, я сейчас занята, хожу на курсы ведической кулинарии». Очень важно получить опыт отказов, потому что кто-то не может помочь, у него нет времени, у него свои заботы, это вообще не его обязанности, ему не до этого, наконец, ему просто лень. Отказ даже более важен, чем помощь. То есть в нашем данном случае в этой терапии для женщины получать отказ очень важно, и не надо этого бояться. Почему?» Потому что, когда мы учимся просить и получаем отказ, и при этом не обижаемся, мы приобретаем огромную способность отказывать самим, при этом зная, что на нас не будут обижаться. То есть, если вы сами просите и вам отказывают, вам легко будет потом отказывать самой, понимая, что мир не рухнет. Есть пожертвование в невежестве, когда вы что-то отдаете только потому, что на вас надавили, выпросили, вам неудобно. Вы подумали, а вдруг со мной что-то такое же случится. Это неправильный и опасный подход. И эти же правила работают и для помощи другим людям. Многие женщины помогают и оказывают помощь не из соображений, из счастья. Из чувства вины, что сводит на нет все усилия. Если вы что-то кому-то делаете и даете из чувства вины родителям, мужу, соседям, нищим, работодателям, то это всегда будет в невежестве, и вы получите назад только страдания. Когда женщина из-за низкой самооценки, из-за патологического чувства вины помогает другим, это разрушает и ее, и того, кому она помогает. Эти отношения бесперспективны, они ни к чему не приводят, только к страданиям. Нельзя помогать кому-то, думая, а что сделаешь, такова моя судьба, я сделала когда-то ошибку и теперь должна это терпеть. Оставаться с человеком, который ведет себя отвратительно, это невежество потому что если женщина молчаливо терпит, она потакает и тем самым портит мужчину. Но правда, если она говорит слишком много, то тоже портит. Тут надо найти эту грань, говорить совсем чуть-чуть больше, выносить мозг постепенно. Эта грань очень важна. Нужно совсем чуть-чуть выводить мужчину из зоны комфорта, но выводить важно потому что как только мужчина начинает постоянно находиться в комфорте, у него растут пузы щеки, и он перестает что-либо делать. И сразу видно, о, удачно женился, сразу плюс 20 килограммов. Значит, кормят как на убой, он расслабился, все хорошо, жизнь повернула в лучшую сторону, жена замолчала и катастрофически пытается заслужить счастье. И это проявление женского эгоизма. Потому что мужской эгоизм устроен так, «я это получу, потому что я этого достоин». Все очень просто и незатейливо, потому что мужской эгоизм несложный и достаточно честный. Женский эгоизм всегда многоярусный, как и сама женщина. Если мужчина всегда однозадачен, то женщина всегда многозадачна и многослойна. Женский эгоизм проявляется как чрезмерное служение тому, кого ты хочешь обязать, чтобы отобрать у него все. Но в итоге ты это не получаешь. Потому что в итоге женщина сломает мужчину и отрубит голову курицы, которая несет золотые яйца. Нужно обрести навык просить и не бояться отказа. Потому что сама уже научилась отказывать. Это не значит, что кто-то плохой или нечестный. Отказ – это хорошо. Мы патологически не можем принимать отказы. Нам кажется, что если нам отказали, то это злодей какой-то. Но на самом деле нет. Это крутой навык. Научиться говорить «нет» – это очень важно. И теоретически это несложно, а практически очень трудно. но ну а как отказать? Им же очень надо. Женщины часто говорят, «Я устала, целыми днями что-то делаю, дома пашу как лошадь, пошла в храм, пашу как лошадь, записалась на танцы и там пашу как лошадь, потому что я там мою полы, меня же попросили». Вопрос, может, ты есть лошадь? Перестань быть лошадью. Ты же не лошадь, ты женщина. С чего ты взяла, что тебе нужно все это делать? Есть шикарное слово из трех букв «нет» или «спасибо, я не могу» или просто сказать «подскажите, куда мне деть все остальное? Потому что меня уже попросили здесь помыть, здесь прибить, здесь подшить. Давайте, как только я это все сделаю, я сразу выполню и вашу просьбу». И человек подумает «нет уж, я лучше пойду найду другую женщину, позову уборщицу, которая не будет грузить меня своими проблемами». Когда вы научитесь отказывать, у вас появится больше свободного времени и сил потому что на выполнение этих вечных просьб уходит время и силы. Когда вам будут отказывать, и вы при этом будете сохранять любовь и уважение к этим людям, с этого мгновения вы поймете, что отказ не является проблемой. Если ты не можешь что-то сделать, то так и скажи «Я не могу». Например, подходит ко мне человек и говорит «Могу ли я прийти к вам на консультацию?» «Извините, я не могу, но я же не бесплатно». «Вы меня не поняли, я это не могу не потому, что я усомнился в вашей платежеспособности, а потому что я просто не могу. Я болею, и мой аккумулятор заряжен на 30%. У меня есть лекции, от которых я не могу отказаться. А от вас могу, поэтому извините, но в следующий раз». «Ладно, нет проблем». И человек спокойно пошел, потому что я ему честно все сказал. «Было бы хуже, если бы я сказал, надо сделать, все же 100 долларов, я без них умру, приходите». И человек приходит, меня грузит, а я не могу его слушать, потому что мне и без этого жить не хочется. А с этим совсем и подавно. Поэтому уметь отказывать – это очень хороший и нужный навык. Если вы перестанете обо всех заботиться, то небо не рухнет. Считать себя той, без которой не будут жить ни родственники, ни бабушки, ни соседи, ни сестры, ни братья, птицы – это проявление энергии Бога. Это значит думать, что вы Бог. Но вы не Бог. То есть обо всех заботиться может только одно живое существо – Бог, а у вас есть очень небольшое количество людей, о которых вы должны заботиться. Если вы научились отказывать и просить о помощи, то у вас будет больше свободного времени, и вы сможете перейти к пятому шагу – заняться собой. Пятый шаг – заняться собой. Перед этим у вас просто не было сил заняться собой. Они появились когда вы сбросили с себя ненужные обязательства, которые на вас навесили окружающие. Что значит заняться собой? Получить больше тепла, больше знания, больше поддержки, больше спокойствия, больше удовлетворенности самой собой. Перестать быть супердоброй, суперзаботливой, суперлюбящей. Однажды пришла ко мне на консультацию одна женщина и говорит, «Я идеальная жена, я все делаю правильно, а он такой скот. И как долго ты это делаешь?» 12 лет. И зачем? Ты это делаешь двенадцать лет, а он не хочет работать, обязательства свои не выполняет, ответственность никакую не берет. Зачем ты это делаешь?» «Не знаю». На самом деле это чрезмерное проявление женского эгоизма, служение тому, у кого ты хочешь отжать все. Но в этом случае получилось, что женщина не смогла у него ничего отжать. Поэтому надо пойти к психологу и пожаловаться на то, что ты не смогла отжать что-то у мужчины. Просто не надо было это делать. Надо было строить нормальные отношения. Для этого надо было не терпеть недостойное поведение, быть благодарной и счастливой за достойное поведение. Это несложная схема, в которой мужчина чувствует себя великолепно. Если женщина имеет навык мягко это все говорить, то мужчина понимает, сюда не надо ходить, там минное поле, там все будет нехорошо. Зачем мне это надо? А здесь все очень хорошо, целое поле для подвига. Я его совершаю, я крутой. Я добытчик, добытчик. Я защитник, защитник. Я лидер, лидер. И я чувствую себя нужным. И главное, меня никто не ломает. Мне дают возможность быть самим собой. Некоторые мужчины возмущаются. Она не дает мне быть самим собой. Но на самом деле она не дает тебе возможности быть животным. Потому что если мужчину оставить с самим собой, он становится похотливым животным. Не бывает мужчина сам по себе образцом чего-либо. Заходишь в комнату холостяка, а там все красиво, холодильничек, занавесочки. Нет у него занавесочек, их там не будет по определению, потому что мужчине не нужны занавесочки, ему нечего скрывать. Зачем ему эти занавесочки? Потому что их надо, во-первых, повесить, во-вторых, стирать, затем гладить и снова вешать. Занимаясь с собой, женщина становится счастливой. А что еще нужно мужчине, кроме счастливой женщины, рядом? Любой мужчина хочет, чтобы рядом с ним была счастливая женщина. Не рабыня Изаура, которая выполняет его желания по щелчку, а счастливая женщина, которая делает его счастливым. Шестой шаг. Начать делиться. Когда женщина занимается собой, у нее автоматически возникает потребность делиться. Женщина, которая полна счастья, которая любима, опекаема, имеет хороших друзей, имеет покровительство старших, имеет проявление материнской любви, неизбежно наполняется счастьем. И как только женщина наполняется счастьем, у нее возникает потребность делиться. Кстати, именно в таком состоянии стоит думать о детях. Когда ты переполнилась всем, ты уже не можешь на мужа вылить свое счастье, так как он его уже не вмещает. Тогда можно задуматься о том, чтобы завести детей. Потому что тебе некуда больше вливать свое счастье. «А не так, у нас все плохо, у него любовница, у него все плохо на работе, он скоро уйдет, надо скорее завести ребенка, чтобы скрепить наш брак». Но дети – это не цемент и не клеемомент, не склеивают таким образом семью. Когда женщина отдает из чувства наполненности, из чувства счастья, это делает женщину абсолютно счастливой. И это то, к чему женщина стремится – отдавать от своей наполненности. Не из-за чувства вины, потому что из-за чувства вины она отдает то, чего у нее нет. Таким образом, у нее забирают ресурсы, которые были рассчитаны на детей, на родителей, еще на кого-то. Мы должны понимать, и каждая женщина должна понимать, ее ресурс ограничен, не надо отдавать всем. Иногда женщина пытается с кем-то сложить хорошие отношения, с теми, с кем они не сложились. Но зачем тратить ресурсы на тех, с кем у вас что-то не сложилось? Может, в прошлой жизни ты сделала для этих людей что-нибудь плохое, и в этой жизни вы встретились, и они испытывают к тебе неприязнь, а ты не понимаешь, почему именно? Зачем пытаться строить с ними отношения? Нужно строить с теми, с кем они строятся. Женщине вообще не нужно общаться с теми, с кем отношения натянуты. Просто дистанцироваться от них, и все. Конечно, есть варианты, если ты смотришь вокруг, а все 100% окружающих людей – казлы, и ты ни с кем не можешь построить отношения. То что тут явно не то. На самом деле около 3-5% людей в твоем окружении могут тебя патологически не любить из-за кармических привязанностей. Из ста твоих друзей пятеро могут выпасть из твоей жизни, и это нормально, ты не больной. А если у тебя все плохо со всеми окружающими, скорее всего, надо что-то менять в себе».